Глава 26. В глубине одного из лесов Тренавантум над нашими головами щебетала ласточка, не замечая напряжение, охватившего маленькую группу повстанцев. В воздухе витал запах страха, сердце колотилось в груди словно боевой барабан. Румяные лучи садящегося солнца постепенно золотили горизонт сквозь серо-стальные облака. Нас было 17. Мы прятались в дубраве в нескольких сотнях ярдов от крепости. Слева от меня стоял Моркант, справа – Абелио, остальных я не знала. У некоторых были кошачьи черты, как у Морканта. Правда, он был гораздо крупнее. У троих – бычьи рога, а один – одет лишь на бедренную повязку на серебристой коже. Нашим проводником стал стройные селки – высокий мужчина с кожей цвета морской волны и полуприкрытыми веками. Все фейри, кроме Морканта, были вооружены, включая меня. Я сунула за пояс два кинжала и пистолет, повесила на шею бинокль, на запястьях сверкали зеркала. В правом я видела стоящего перед большим отрядом фейри Роана. Обзор был неполным, но, похоже, там собралось около сотни вооруженных солдат. рон стоял на пне лицом к ним и размахивал мечом, что-то оживленно говоря. В толпе мелькнули вишнево-рыжие волосы Элрин. Краем глаза я заметила у нее за спиной арбалет. С одного края толпы выползла тьма, заполняя воздух. Я не увидела мятежную банши Адетту. Наверное, именно она держала зеркало. Зеркальце на левом запястье показывало отряд Эбера в другой дубраве, почти невидимой под листвой. Они прятались недалеко от озера Лир, готовясь атаковать дамбу. Я подняла глаза на крепость. Закатное солнце окрасило ее камни фиолетовым и коралловым. Она выглядела громадной. Стены возвышались над каменистой землей на сотни футов, на башнях и между зубцов стояли лучники. В бинокль я наблюдала, как на крепостных стенах собирались силы. Солдаты подкатывали к краям дымящиеся котлы. Внутри меня все сжалось. Скорее всего, в тех котлах кипящая смола и масло, чтобы нас обварить. Я старалась не думать об этом. Хоть король и заметил атакующих, его как будто не волновало, выдержит ли крепость осаду. Один из его отрядов всего в дне пути отсюда. Если повстанцы окружат крепость, король легко сможет вызвать отряд сюда. У нас останется два варианта — нападать или смываться. Что-то блеснуло в правом зеркале, и я увидела, как Руан вскинул меч. Повстанцы, стоявшие перед ним, тоже подняли оружие и замахали им, широко распахнув рты в яростном боевом кличе. «Пора». Сердце забилось часто-часто. Первобытный боевой клич пронзил мозг, тело загудело от смеси волнения и страха. К моему ужасу ноги начали дрожать, и оставалось только надеяться, что никто этого не заметит. Я сжала пальцы в кулаки, пытаясь успокоиться. Толпа пришла в движение. Некоторые солдаты тащили боевые тараны. Тьма друстно сгустилась, и в ее клубах я заметила крылатых фейрис с луками в руках. Они старались отвлечь лучников короля, чтобы подтащить тараны ближе к воротам. Другие несли лестницы, чтобы взбираться на стены. Конечно, все это отвлекающие маневры. Настоящей ударной силой были мы, хотя мое тело сейчас тряслось так сильно, что могла задрожать даже земля. Звук трубящих рогов пробрал до костей. В воздухе завибрировал древний боевой клич. «Пора!» В зеркале на левом запястье мелькнуло какое-то движение. Услышав звуки боевых рогов, Король Эббор взмахом меча приказал своим людям выдвигаться. Эбер начал наступление. Тихо произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Морконг кивнул. Его кошачьи глаза заблестели в розовом свете. Облако тьмы Друстана сейчас обрушится на крепость. Тьма клубами расползалась по небу, уже окутывая зубчатые стены. Одни зажмуривались или съеживались от страха. Другие натягивали тетиву и пускали стрелы в воздух наугад. Из темноты посыпались смертоносные снаряды, их посылали наши крылатые лучники. Несколько стражников на крепостных стенах уже упали, из их тел торчали стрелы. И все же этого было мало. Тьма скрыла лишь небольшой участок стены. И по мере приближения повстанцев остальные королевские лучники осыпали их стрелами. Воины рона подняв щиты над головой, бросились вперед. Отражение на моем другом запястье показывало, как войско Эбора приближается к дамбе, по-прежнему скрытое лесной листвой. Тот, кто держал зеркало, повернул его так, чтобы я смогла рассмотреть все как следует. Восемь охранников стояли перед небольшой деревянной дамбой всего в шесть футов высотой. Они выглядели напряженными, но со своего места не могли заметить, как старшие фейри крадутся по лесу. У самой лесной кромки, Те сняли с плеч луки и выпустили в воздух град стрел. Четверо охранников со стрелами в сердце рухнули сразу. Еще трое укрылись, а же Фейри вскинул руку. Из его ладони в старших Фейри ударила огненная волна, воспламенив листву вокруг. Подняв глаза, я увидела над лесом столб черного дыма. «С ними все будет в порядке!» В голосе морканта наблюдавшего за дымом, послышалось беспокойство. Эббор в отражении выскочил из леса в обличье кабана. Я наклонила зеркальце, чтобы Морганту тоже было видно, мысленно ругая себя за то, что не взяла зеркало побольше. Волна пламени ударила в кабана, но зверь даже не сбавил скорость, врезался прямо в огненного фейри, проткнул его клыками и повалил на землю. Другие старшие фейри, продолжая наступать, прикончили стрелами двоих оставшихся охранников. Двоих. Еще кого-то не хватало. Я глядела поле боя и нахмурилась. «Был еще один. Маленький, с синей кожей». «Еще один охранник?» — уточнил морканд «Их было восемь. Я вижу семь трупов. Где восьмой?» «Проклятье!» — пробормотал Моркант. «Если ему удастся сбежать...» Он не закончил фразу, но последствия и так понятны. Охранник может предупредить короля о нападении на дамбу, что сразу выдаст наш план. «Можешь его найти?» спросил Моркант. Я поискала другие отражения поблизости, наугад перескакивая с одного на другое. Паника нарастала. «Нет, там никого. Постой!» В поверхности небольшого пруда я вдруг увидела синего ферри. Он крался вдоль берега реки. За ним тянулся кровавый след, отвонзившийся в руку стрелы. «Вот», сказала я. «Передай Эбору!» рявкнул Моркант. «Нет времени». Я достала карманное зеркальце, сделала глубокий вдох и, соединившись с отражением реки, нырнула в него. Я наполовину вынырнула на поверхность. От ледяной воды перехватило дыхание, тело окоченело, и я пыталась работать ногами и одновременно тянулась к пистолету на поясе. Сердце бешено колотилось о ребра. Раненый фейри обернулся на всплеск и вытаращил глаза. Барахтаясь, чтобы удержаться на плаву, я прицелилась в него и выстрелила четыре раза. Руки неудержимо тряслись от холода, но один выстрел угодил в живот. То, что нужно. Он рухнул на землю как раз в тот момент, когда я снова погрузилась в ледяную воду. Изо всех сил, дрыгнув ногой, снова вынырнула и сумела удержать связь со вспенившимся водным отражением так долго, чтобы прыгнуть обратно через зеркало на поясе Морканта. Я упала на землю к его ногам. Всё моё окоченевшее тело было в грязи. Я кашляла и отплёвывалась, туча зубами. «Что там случилось?» — спросил Моркант. «Он мёртв. Я опять закашлялась. А дамба?» Дрожа, я встала и подняла зеркальный браслет. Люди эбора крушили маленькую деревянную дамбу огромными топорами. В другом зеркале Рон держал щит над головой Элрин, натягивавший тетиву. На заднем плане кипящая смола пролилась на одного из повстанцев, и тот вспыхнул. Я содрогнулась при виде этой буйни. Мне казалось, что старшие фейри двигаются недостаточно быстро, и я заскрипела зубами, глядя, как они вонзают топоры к дереву. «Ну давайте же!» И тут дамбу прорвало. Поток воды застиг врасплох одного из старших фейри и унес его. Остальным удалось выкарабкаться на скалистый берег. «Смотрите», — сказал Моркант. Уровень воды в туннеле уже начал спадать, открывая проход Уолтера. Мы пробирались в ледяной воде, доходившей мне до пояса. Подземный ход был узким. Двое с трудом могли идти бок о бок. Морканты-селки шагали впереди. В тусклом свете нас окутывал сырой воздух. Впереди слабо светились магические сферы, и я ориентировалась на них, пока не стало достаточно светло, чтобы следить за отражениями в зеркалах. Я то и дело поглядывала на запястье, проверяя, как идёт главная атака, и каждый раз вздыхала с облегчением в виде роана целым и невредимым. Мы брели вперёд, кочение в воде. Тяжёлое дыхание эхом отражалось от осыпающихся стен. Подземная река оказалась текла в бесконечность, а вода по-прежнему доходила до пояса. Вот так у людей и развивается траншейная стопа. Траншейная стопа Поражение ступней ног из-за длительного воздействия холода и сырости. Мы шли. Мышцы начали неметь от холода. Зубы безудержно стучали. В какой-то момент Абелио повернулся и ободряюще улыбнулся мне. Похоже, он единственный наслаждался этим походом. Его глаза блестели от возбуждения. По дороге я мельком увидела в зеркалах Элрин. Ее окровавленное лицо исказилось от боли. Потом появилась Адетта. Она целилась из серебристого лука, рот раскрылся в жутком вопле банши. Повстанцам удалось приставить к стенам несколько лестниц, но все они были отброшены, и атакующие рухнули вниз на верную гибель. Кажется, самый большой урон обороне наносила извивающаяся тьма Друстена, но ее щупальца слабели. Он начал уставать. Моркант выругался. Я подняла глаза и увидела на пути огромную преграду. Стену из гигантских булыжников. селки проводник покачал головой. «Раньше здесь такого не было. Откуда во имя богов это взялось?» «Неужели обрушился потолок?» «Отойдите». Моркант раскинул руки в стороны. «Я уберу это». Мы попятились, шлепая по ледяной воде, и меня охватил ужас. «Что-то здесь не так». Моркант вскинул руки, Из них вырвался огненно-белый свет, ударив в камни. Они рассыпались, обнажив еще больше камней. И большие бочки, и брошенную мебель. Эту преграду кто-то построил. Значит, король знал о нашем приближении. Странный звук эхом пронесся по туннелю. Кошмарный пронзительный вопль, к которому тут же присоединился другой. И еще... Тесное пространство вокруг внезапно огласилось воем, который пронизывал до мозга костей. Это кричали банши. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Наши люди завопили от боли. Один забарахтался и внезапно исчез под водой. Я выхватила из кармана фонарик, направила луч на воду и заметила движение. Между нами проплывало чешучатое существо, полосуя всех на пути когтями. Некоторые повстанцы начали рассекать воду мечами. Один из них что-то задел, и из реки вынырнула голова чешуйчатой зеленой женщины с пустыми глазами и колтуном из речных водорослей. «Нимфы!» — прорычал морканд Крики банши становились все громче, просто оглушительными. Банши приближались к другому концу туннеля. Целый отряд. Их было двадцать, если не больше. Я опустила фонарик и выхватила из-за пояса пистолет и кинжал. «Отходим!» — заорал Моркант. «Вот дерьмо! Сейчас грянут взрывы!» Вместе с другими повстанцами я прижалась к каменной стене туннеля. Моркант поднял руки, указывая на приближающихся банши. Яркие лучи ослепили меня, и одна банша упала, больше не крича, но остальные двинулись дальше, как призраки. Холодный страх пронзил нервные окончания. Я навела фонарик, прицелилась из пистолета и несколько раз выстрелила вопящих женщин. Еще одна споткнулась и упала. Третья отшатнулась назад, когда пуля угодила ей в плечо. И тут вода вокруг вспенилась. Что-то скользнуло мимо ноги. Я инстинктивно отпрянула и ткнула туда кинжалом. Он глубоко вонзился в одну из нимф. Она подняла голову. Ее глаза горели яростью. И вырвалась, утащив с собой мой клинок. Я выстрелила и свободной рукой выхватила другой кинжал. Не знаю, удалось ли мне попасть в нее в мутные толще воды. — Это была ловушка, — прорычал Моркант у меня над ухом. Его лицо почти полностью превратилось в кошачье. Клыки обнажились. — Передай Рону! Половина нашего отряда теперь оказалась зажата между завалами из обломков и приближающимися банши. Моркант схватился с банши, его руки ярко засветились, давливая ее шею. Вскрикнув от отчаяния, я взглянула в зеркало, установила связь и увидела в пылу сражения окровавленного Руана. Зеркальный холод омыл кожу, и я почувствовала под ребрами острую боль. Густой дым и резкий запах крови вытеснили запахи туннеля, вызывающие клаустрофобию, и я рухнула на землю. Навалилась темнота, Вокруг кричали фейри, некоторые стреляли из луков, другие бросались на стены с тараном. В нескольких дюймах от меня в землю вонзилась стрела. От шока, вызванного бушующей вокруг битвой, на секунду перехватило дыхание. «Что ты здесь делаешь?» рон возвышался надо мной. Его глаза холодно блестели, рога высоко вздымались. Он поднял меня. По его телу струилась кровь. «Что происходит? Почему не открыли ворота?» «Это была ловушка», — ответила я, перекрикивая лязг мечей. «Они знали, что мы придем. Мы где-то просчитались. Бранвин в заперти не могла передать информацию. И все же информация просочилась». Огромный Фейри бросился на Роана, сжимая топор. рон рассек лезвием шею противника, заливая его кровью. Голова Фейри шмякнулась в воду, тело скрючилось, и Роан снова повернулся ко мне. «А где Моркант?» Я покачала головой. Остался в туннеле. Он в ловушке. Все они в ловушке. Я заставила себя сосредоточиться и посмотрела по сторонам, стиснув пистолет. Штурм превратился в хаос. Наши отряды рассыпались. Земля, усеянная мертвыми и ранеными Фейри, пропиталась темно-красной кровью. «Нужно отступить, Роан!» Он огляделся вокруг, и от его безудержной ярости воздух заледенел. рон схватил боевой рог висевший на шее, и поднёс к губам. Когда он затрубил, у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Звук рога эхом разнёсся по полю боя. Три коротких сигнала. В тот же миг Ферри, атакующий стараном, бросили его и, прикрывая головы щитами, начали отступать. Остальные тоже побежали прочь от стен, останавливаясь, чтобы помочь подняться раненым. Я взглянула на небо, где тьма Друстена по-прежнему окутывала зубчатые стены. — Друстен даст нам время отступить, — сказал Рон. — Пошли! Быстрее! Отвернувшись от крепости, я сделала первый шаг. И тут же рухнула на колени. Голова закружилась. Бок обожгла острая боль. Рон подхватил меня под мышку и помог подняться. — Что с тобой? — Кажется, я ранена. В голове закружилось темное облако. Я схватилась за бок и подняла руку. Она была вся в крови. Роан обхватил меня за талию. «Я тебе помогу. Нужно убираться отсюда». Я оперлась на него, и мы двинулись прочь от крепости, все дальше от стрел. Роан тащил меня за собой, меня окутал его мускусный аромат. «Абелио жив?» — спросил Роан. «Не знаю, мы разлучились. А где Элрин?» «Я ее потерял. В последний раз видела ее, когда...» Голос Роана оборвался. Я подняла глаза, и новая волна страха ударила в грудь. Ярдах в двухстах к нам приближалась шеренга фейри на огромных лошадях, все в тяжелой броне. Лунный свет омывал их жутким голубоватым светом. От такого зрелища повстанцы застыли на месте. — Кто они? — вырвалось у меня. — Должно быть королевский отряд, — голос Роана звучал глухо. — Тот, который он прошлой ночью отправил на границу. Мышцы сковала усталость. Оглядевшись по сторонам, я почувствовала, что на меня надвигается сама судьба. Я ранена. Ни лошади, ни крыльев. Королевский отряд приближался, готовясь к кровопролитию. — Все в лес! — взревел Роан. — Бегите! Воздух вокруг заискрил от паники, и толпа повстанцев бросилась в сторону деревьев. Спотыкаясь, я жалась к Роану. Нужно только добраться до опушки, а в лесу лошадям трудно нас преследовать. Превозмогая боль в ребрах, я поспешила к лесу. Но даже если бежать со всех ног, все равно не успеть. Лошади приближались, от копыт дрожала земля. У нас ни малейшего шанса выжить. От боли у меня подогнулись колени. Я больше не опиралась на Руана. Где же он? Я спотыкалась, хрипела на бегу, мышцы болели до крика. Я обернулась через плечо и увидела Руана, который бежал от леса, прямо к отряду короля. Он поднял меч над головой и бросился в атаку, совершенно один. Он бежал на верную гибель. Мир перевернулся. Что он вытворяет, черт возьми? Я застыла, сжимая кровоточащие ребра, и в ужасе уставилась на Руана. Орда смерти, сверкая во тьме глазами, надвигалась на него, Вот она, меньше, чем в пятидесяти ярдах, а вот теперь уже в сорока футах. Что-то древнее и тёмное завибрировало над неспокойным ландшафтом. Ветер хлестал меня со всех сторон, толкал вперёд, над головой Руана сгустилась тьма, закрыв луну. Тьма, бури бури Руана. Спотыкаясь, я кинулась к нему, сжимая пистолет. Мне нужно добраться до Руана, я не представляла, что делать дальше, но меня охватило непреодолимое желание защитить его. «Руан!» — звала я, ковыляя к нему. «Безумие! Абсолютное безумие!» И все же я не могла остановиться. Всадники были уже совсем рядом с Руаном, когда ударила молния. Некоторые лошади рухнули на землю, другие встали на дыбы. Еще один разряд молнии пронзил небо. В воздух раскололи раскаты грома. Надо мной пронесся ураганный ветер, и я упала на колени. Грязь и какой-то мусор хлестали меня, собираясь в воронку вокруг Роана. Он стоял в эпицентре бури с поднятым мечом, а я пыталась стрелять по окружившим его врагам, хотя понятия не имела, куда летят пули. Небо пронзил разряд молнии, ударив войско короля. Всадники поскакали прочь, лошади запаниковали, но не все. «Роан!» — закричала я, перекрывая рев ветра, и бросилась вперед. Может, сумею до него добраться. На него галопом неслась группа всадников в доспехах. Он замахнулся на них. Меч просвистел в воздухе. Молния расколола небо, ослепила меня, и я почувствовала, как что-то оборвалось. Теплое пламя, то самое, которое я ощущала в груди, погасло, и в меня хлынула тьма. Это оборвалась моя связь с роаном И тени потащили меня куда-то вниз.